4. Долго поспать ему не удалось, потому что Патрик, переполненный детским энтузиазмом, разбудил его, чтобы показать первую нарисованную им розу. Солнце предполагало, что прошло 10 минут, максимум 15. Как и все рисунки Патрика, этот обладал странной силой. Юноша нарисовал розу, какой она была в жизни. Пусть работал он в карандаше. Однако Роланд предпочел бы лишний час сна, которого лишил его Патрик, вынося на суд стрелка свое творение. Впрочем, он одобрительно кивнул, обещая себе, что не будет более ворчать и брюзжать рядом с такой красотой. И Патрик улыбнулся. Ему для счастья хватило и такой малости. Перевернул лист и принялся вновь рисовать розу. По одному рисунку на каждого, как опросил Роланд. Стрелок снова мог поспать, но имело ли смысл? Через несколько минут немой юноша закончил бы работу и снова разбудил бы его. Поэтому он подошел к Ишу и погладил по густой шерсти, что делал крайне редко. «Извини, что говорил с тобой грубо, дружок. Скажешь мне хоть словечко?» Но Иш не сказал. Пятнадцатью минутами позже Роланд собрал те немногие вещи, что брал с повозки. Поплевал на ладони и взялся за рукоятки. Повозка стала легче, по-другому и быть не могло. Но казалось, что она заметно потяжелела. «Конечно, она тяжелая», — подумал Роланд. «На ней мое горе. Я тащу его с собой, куда бы ни пошел». «Да». Ищу. Скоро на ход 2 забрался и Патрик Денвилл. Устроился поудобнее, накрылся шкурами и мгновенно заснул. Роланд продолжал идти, наклонив голову. Тень, начинающаяся от его сапог, все удлинялась. Эш шагал рядом. Еще одна ночь. Еще. Потом еще один день в пути, и все закончится. Так или иначе. Он позволил биению башни и многочисленным голосам наполнить голову и влить силы в ноги. Хотя бы чуть-чуть. Рос встречалось все больше. Они десятками росли как по обочинам, так и на невзрачной равнине, по которой тянулась дорога. Некоторые росли прямо на дороге, и стрелок обогнул их по широкой дуге, чтобы не задеть. При всей своей усталости он не мог допустить, чтобы колеса или его сапоги раздавили хоть одну розу, примяли хоть один опавший лепесток.